Глава 6. Встретивший их в комнате мужчина находился явно не в духе. К тому же был чем-то встревожен. Значит, это из-за вас я вынужден торчать в этой дыре, вместо того, чтобы заниматься делами. Сходу обвинил он, нервно теребя бороду. Мне хотелось бы поговорить с вами, начала Наташа. А мне хотелось бы заняться своими делами. Давайте ваши вопросы и закончим с этим. Мне пора уже ехать отсюда. Хорошо, хорошо, поспешно согласилась девочка, присаживаясь на стол. Дарк по своему обыкновению остался у двери. Прежде всего, скажите, как вас зовут? Надо же, даже имени моего не выяснили, опять забурчал мужчина. Его могли бы и узнать прежде чем идти в гости. Наташа нахмурилась. "Знаете, у меня времени больше, чем у вас, и я могу хоть целый день вас спрашивать. А вы вроде к делам спешили". Купец с некоторой отропью поглядел на девочку, даже бороду перестал теребить, хмыкнул: "Мало еще! старших учить. И тут же под очень нехорошим взглядом Даркаврома поправился. В смысле, вы еще неопытная и плохо знаете жизнь. Альхерд Ривар, меня зовут. Карандаш в руке девочки дрогнул, а приготовленный для записи блокнот чуть не упал. Скажите, вы имеете какое-то отношение к риварийским верфям? О, -о, -о. О моих верфях слышала даже призванное. Не думал, что они так знамениты. Теперь ясно, что я не могу долго тут оставаться. Понятно. Тогда давайте не будем отвлекаться. Скажите, вы когда-нибудь встречались с послом Жордесом Валерием Рекнартом? Никогда, резко и эмоционально отреагировал купец. Наташа даже удивленно посмотрела на него. Совсем, совсем никогда я слышала, что он разговаривал со всеми владельцами верфей на предмет будущих закупок кораблей. Альхердт замялся, потом задумался. Так вы спрашиваете про встречу или про общение? Он разговаривал со мной, но не лично, а по связи. Видеть собеседника при этом проблематично. Хм, логично. А о чем вы разговаривали? Ну, вы же сами и сказали, он расспрашивал о стоимости постройки тех или иных кораблей. Знаете, не выдержала все таки девочка. Я вот с трудом представляю, посла империи аристократа, бывшего военного, обсуждающего цены на корабли и будущие закупки. Полагаю, в посольстве этим занимались другие люди, и если он все таки общался со всеми владельцами по поводу цен, то причина у него явно была важнее этой. Мужчина вскочил с места и нервно заходил по комнате. Слушайте, чего вам вообще нужно, а? Вы скажите, я прямо отвечу. откуда я знаю, почему он решил обсудить со мной цены на корабли? "Я как-то не спрашивал у него". Поймав два одинаково удивленных взгляда от призыванной и спутника, который даже от стены отлепился и подошел к своей подопечной поближе, купец успокоился и плюхнулся обратно в кресло. "Не знаю, почему он решил обсудить это", уже спокойно закончил он. "Что ж, хорошо" девочка достала из сумки рисунки, на которых были изображены несколько мужчин в той одежде, в которой был посол. Тут был посол и несколько случайных людей, которых она когда-либо встречала. Эти рисунки появились у нее чисто случайно, когда она рассматривала нарисованный ее портрет посла. А потом решила изобразить его в полный рост в той одежде, что была на нем в момент смерти. А потом сделала еще несколько таких рисунков, только заменяя голову посла другими, пытаясь понять, насколько одежда может изменить человека. В общем, даже Гонс Арет выглядел в ней каким-то чужим, хотя и понятно, Что человека хорошо знакомого с ним, одежда не обманет. Посмотрите, Наташа аккуратно разложила портреты на столе. А вы кого-нибудь тут знаете? Альхерд глянул на портрет и вздрогнул, потом просмотрел все. Нет, твердо заявил он. Посмотрите внимательней. Все это время Наташа не отрывала взгляда от лица купца. Я же сказал, что нет. Вы не верите мне? Почему не верю? Удивилась девочка. Просто хочу твердо убедиться. А то многие посмотрят мельком, скажут: "Нет", а потом вспоминают, что вроде бы этот вот похож на кого-то, кого-то случайно встретили. Нет, я никого здесь не знаю. Очень хорошо. Портреты исчезли обратно в сумке. Скажите, а как выглядел ваш украденный конь? Как выглядел? Обыкновенно выглядел, гнедой? Купец задумался на миг и выдал еще несколько примет, старательно записанных девочкой. А что мой конь? Дело в том, что вашего коня нашли и скоро доставят. Нужно убедиться, что нашли именно вашего коня. Вот это здорово. Я, между прочим, за него семь дней отвалил. Пусть он и не с сведения, зато выносливый. Я ведь могу уехать. Мне сказали, что я должен только вас дождаться и ответить на вопросы. Верно? Не стала спорить Наташа. Только пока мы больше отвлекаемся, чем беседуем на нужные мне темы. Но, как я говорила, времени у меня много. Купец намек понял и вздохнул. Спрашивайте. Во сколько вы приехали в гостиницу? Не помню. Примерно в шесть где-то. Приехали по делам? У меня здесь была назначена встреча. Простите, но я не могу назвать имени человека. Понимаю. Эта гостиница удачно, как я погляжу, расположена. А вы второй человек из купцов? У кого здесь была назначена встреча? Альхерт заметно занервничал. «А кто еще тут с кем встречался? Наташа развела руками. Вы же понимаете, что эти сведения я получила конфиденциально и не могу их разглашать. Кстати, все, что вы сейчас скажете, тоже останется между нами. Ну, и еще моим спутником, но он не болтун. И вот посол тут тоже с кем-то тайно встречался, Наташа задумалась. Скажите, а почему именно здесь? Ривер, она миг замер, потом пожал плечами, возможно, решил, что тайны в этом нет. Как вы верно заметили, удачное расположение на дороге из порта в город народу всегда пало даже ночью. А потому незнаком кто не привлекает внимания. Да и вопросов лишних хозяин не задает. — Ясно. Действительно удачно. Значит, вы приехали в шесть, поставили коня в стойло, конюх поставил. Я ему отдал своего Рина. Рин это кличка коня? Ну, да. Угу. А вы после десяти никуда не выезжали на нем? — У меня же встреча была. Куда я мог уехать? Значит, приехали где-то в шесть, поставили коней и больше его не трогали. Правильно это все?» Почти. Наташа подвинула к себе сумку и достала кошелек. Вам знакома эта вещь? Девочка на миг нахмурилась, быстро посмотрела на одежду купца, на кошелек и снова на одежду. Первый раз вижу. Вы даже не осмотрели его. А чего смотреть? Я знаю свои вещи, и они не пропадали. Тогда ладно. Хотя, знаете, к вашей одежде он подошел бы идеально. Разрешите попросить кое о чем. ну что еще? Купец явно с трудом сдерживал раздражение. Вы не могли бы повесить кошелек на пояс? Да делайте, что хотите. Наташа вскочила с места и подошла к купцу, быстро ощупала его пояс и привязала к нему кошелек, отошла полюбоваться, как будто тут и был. вот что значит правильно подобранные цвета, а госпожа Клонь ей ещё спорила со мной, когда ей доказывала, что иногда контрастность в цветах важна. Ей бы вас увидеть, Тогда она не спорила бы я бы хотел поскорее закончить Альхерт уверенным движением отвязал кошелек и вернул его девочке та спрятала его к себе в сумку куда вы торопитесь-то коня вашего все равно еще не привели впрочем у меня больше нет вопросов в таком случае до свидания до свидания господин альхерт ривар вы очень помогли. Наташа направилась к выходу, но у двери обернулась. Последний вопрос только: где ваш медальон?" "Какой медальон?" Глаза купца распахнулись, на миг в них промелькнуло что-то похожее на панику. "Медальон, запирающий стойло. Вам должны были дать медальон, который позволил бы забрать коня." Иначе вам пришлось бы ломать магический замок, а это ведь порчие мощство. А, -а, а, вы про этот медальон. Купец несколько нервно рассмеялся. "Поскольку я не хотел забирать коня до утра, то оставил его у конюха". Вот как, девочка задумалась. Не самая благоразумная идея. Кто знает, Когда конь не понадобится такие вещи лучше под рукой держать. Его ж на шею повесил и все. много места не занимает. Впрочем, вам виднее. Все, не буду больше отвлекать вас. До свидания. Выйдя в коридор, Наташа почти бегом спустилась вниз, а на улице резко остановилась и огляделась. Дарк, мне нужен конюх» госпожа Наталья, на дороге показались два всадника в одном из которых девочка узнала Вистария Рока. Они осадили коней рядом с ней и соскочили с них. Добрый день. Я как только Мейколь связался со мной, проверил одежду посла и примчался сюда. Чувствую, что вы обнаружили что-то важное. Наташа немного нервно посмотрела в сторону гостиницы. Возможно, Надо только проверить кое-что. А ваш спутник? О, прошу прощения. Дрим Орленд, казначей посольства. Он решил составить мне компанию. Казначей? Девочка мельком глянула на невозмутимого мужчину. Зачем? Он был другом Жордеса. Частенько выполняла его личное поручение. После гибли Жардаиса даже пытался разыскать убийцу. Я подумал, что он может быть полезным. Он не всегда был казначеем. Тут вистарий Рок посмотрел на Дарка. Дарк Вром, бывший легионер пятый легион. О, а вистарий уважительно кивнул. А вистарий Рок, начальник охраны посольства А вы изпятыго легион, значит, могли знать Жордаеса. Я начинал службу под его командованием. Честно говоря, мне очень хочется поговорить с убийцей недолго. Вистери помрачнел, но тут же взял себя в руки. Надеюсь, госпожа призванная предоставит нам эту возможность. Вот медальон. Наташа выхватила кожаный ремешок из руки имперца и осмотрела. Рисунок вроде похож. Я ведь правильно понимаю, что рисунок на медальоне должен совпадать с тем, что вы же на ограде. Совершенно верно. «Ну, так проверим. В конюшню Наташа вошла первой и огляделась. Не найдя конюха, она прошла к взломанной ограде, стойла и сравнила рисунки показала их остальным. Ничего не понимаю, почесал в затылке Вистарий. У посла был ключ к столу, Которое взломал убийца. Убийца просто не нашел его. Ключ же обычно на шею вешают, а тут в сапог положил. Более того, у убийцы практически вообще времени ни на что не было, иначе он обыскал бы тело «Вы про кошелек?» — поинтересовался имперец. В том числе вообще странно, почему убийца не забрал его, тогда можно было бы списать на обычное ограбление. Нельзя, никто же не знал, что у посла был этот кошелек с двумя тысячами дежей. Кто бы узнал, что его украли? Тогда тем более не понимаю. Почему убийца не забрал кошелек? По простой причине: он его не заметил. Вспомните, плащ посла Кошелек висел сбоку, а плащ длинный и широкий. Поднимало что видно. К тому же, убийца стоял за спиной жертвы, а после убийства времени на обыск уже не было. Сколько народу здесь вокруг ходят даже ночью? Кто-то в любой момент мог войти и застать его над телом. Потому и взламывал стойло, а не воспользовался ключом, что был у посла. Но откуда у посла ключ от стояло с чужим конем? Впервые нарушил молчание казначей. О, а вот это самое интересное. Я сама чуть голову не сломала над этим. Сначала думала, что догадалась А потом сообщили, что нашли украденного коня купца. И вся моя теория рухнула. Спасибо купцу помог, подсказал, где искать решение. Купец нахмурился, орленд, от который? — тот, чего коня украли, он подсказал? Ну, не специально, конечно. А да где же, черт возьми, этот конюх? А, вот он. Заметив искомого человека, Наташа налетела на него словно коршун, тот даже попятился. Один вопрос только, один вопрос. Как скажете, госпожа? испуганно проблеял конюх. Видно решил, что если он немедленно не ответит, то его убьют на месте. Скажите, когда-нибудь хоть один постоялец оставлял у вас медальон ключ? «Да не в жизнь, госпожа, больно мне это надо. А украдут потом коня, так на меня же повесят. И я поняла, замахала руками Наташа. Итак, господа, думаю, пришла пора задержать одного человека. Купца, догадался Дарк. Альхерта Ривара?» Орленд нахмурился, а Вистари задумался. Где-то я слышал это имя. Это один из основных поставщиков кораблей империи, напомнил Орленд. Но я не могу поверить, что он убийца. Он и не убийца, отмахнулась девочка, чуть ли не бегом кинувшаяся к гостинице. Но с убийцей он почти наверняка связан. Оставим процентов 15 на то, что все таки все происходящее совпадение. Надо его задержать. «Дядя Дягонгс, вы откуда здесь? Наташа резко затормозила едва не врезавшись в мага. вообще вы тебя еще. Я выполнил твое поручение, а потом встретил солдат с украденным конем. Раз я все равно к тебе ехал, то и его захватил. И где он?" Девочка зазералась. "Так владельцу отдал. Он там у ворот гулял, сказал, что вы в сторону конюшни ушли. А конь, девочка замерла, все еще надеясь, что не права. ему отдал. А Наташа от души выругалась на русском, а потом добавила несколько фраз на маригатском, подслушанных у мальчишек во время ее пеших прогулок. Позади также от души выругался Орленд. может, еще успеем? предположил Вистарий. А что еще остается?» Дарк огляделся. Разделимся, господа. Точно. Наташа даже запрыгала от нетерпения. Вистарий к главному входу, Орленд, лучше посмотреть у гостиницы, может, он еще там. Дарк в сторону моря проверит дорогу там, а я туда. Девочка рванула в выбранном направлении, но была не очень почтительно перехвачена за шкирку Дарком. — И что вы собираетесь сделать, если найдете Альхерта? Попросите подождать? Пойдете со мной? И вы, уважаемый маг. — да что случилось-то? Недоуменно поинтересовался тот, наблюдая за поднявшейся суетой по дороге расскажу пообещал телохранитель он и вправду на бегу коротко вел магов в курс дела теперь уже тот выругался Но «Ну откуда ж я мог знать Беготня длилась минут десять и закончилась, когда все встретились у главного входа судя по хмурым лицам не повезло никому я сообщу мекелю и он объявит розыск Вздохнула Наташа. А ведь могли бы уже знать убийцу. Вряд ли купец стал бы играть партизана. В кого? вяло поинтересовался вистарий. Неважно, отмахнулась девочка. К счастью, морегат — остров и отсюда ему на коней не выбраться. Эх, надо было сразу задерживать его. Она хотела убедиться в правильности догадок. Она Растроена махнула рукой и отвернулась. Я тоже виноват. Мне надо было сначала с вами встретиться, а потом уже коня отдавать, признал вину и Аред. Все виноваты, отрезал Вистарий. Надо думать, что дальше делать, а не виноватого искать. Что делать, что делать? Сообщить обо всем Мекалю? Наташа достала переговорное устройство, грустно посмотрела на него и активировала вызов. Выслушав сообщение, Мац Вермекель не высказал никакого недовольства. А да куда он денется? удивился он в ответ на переживание девочки. Найдем сейчас, распоряжусь. председатель сената отключился. Значит, убийцу нашли? поинтересовался Дрим Орленд. Наташа покачала головой. Я плохо представляю Ривара в роли убийцы, но полагаю, он его знает. Чтобы не терять времени на повторные объяснения, совещание решили устроить во время движения в карете. Вот и пришлось размещаться внутри всем пятерым. Хотя Наташа оказалась стиснута между Гонсом Аритом и Дарком Вромом. Ну ничего, в тесноте да не в обиде. То, что Ревар нервничает и явно напуган, я заметила сразу, говорила она. Замученная расспросами Наташа пообещала все рассказать по дороге. Опрометчиво пообещала, поскольку вести разговор в такой тесноте очень неудобно, но тут уж никуда не деться. Мне была непонятна такая реакция, но мало ли что Хотя вообще-то Ривара я начала подозревать еще до встречи с ним. А вот как удивился Эрд. И что в нем подозрительного было? Да все эти лошади. Я в них совсем запуталась. А сегодня, когда была на конюшне, меня вдруг озарило. Собственно, а почему мы все решили, что посол поставил своего коня туда, где он стоял, когда мы его нашли? Ведь не может же конь попасть в стойло в шесть, а посол на нем приехать в час. Я рассуждала так: а что если там стоял другой конь? Раньше я о таком не думала, но когда увидела, как здесь ведутся дела, то поняла, что это возможно. Тогда понятно, почему убийце понадобилось взламывать второе стойло. Он не нашел ключ от него на шее Рекнарта а обыскивать труп времени не было. Помните, я говорила, он даже кошелек не заметил. Растяпа, согласился Гонс Арет, но остальные его не поддержали. Не знаю, покачала головой Наташа. Тут многое непонятно. Убийца одновременно производит впечатление профессионала и дилетанта. Скорее всего, Это потому, что убийство произошло спонтанно, и ему все пришлось придумывать на ходу. Отсюда и много лишних движений. Удар ножом, как я понимаю, удар профессионала. это умеет каждый, кто служил в имперских легионах, сообщил Вистарий Рок. Ну вот Я полагаю, что посол приехал в гостиницу, поставил своего коня в свободное стойло и отправился по делам. Что он делал в гостинице, пока неважно. Вернулся он уже с кошельком и собрался уезжать. Здесь он и встретился с убийцей. И, возможно, эта встреча для обоих оказалась неожиданной, но, может, неожиданной только для посла. Как бы то ни было, но убийцу он точно знал. Убийца же сумел его чем-то заинтересовать и заставил на миг отвлечься. Как я понимаю, до этого он убивать посла не планировал, но либо в момент встречи, либо в момент разговора он понял, что посол знает что-то, что не должен больше узнать никто. В качестве моего предположения, думаю, кошелек принадлежал Альхерту Ривару. Он по стилю идеально подходит к одежде купца. А такие люди, тут уж поверьте моему опыту жизни у госпожи Клонье, любят показывать свой достаток. У них каждая мелочь подчеркивает их значимость. Я, когда осматривала пояс Аривара, обратила внимание, как он потер с правой стороны, где обычно носят кошелек. Но кошелька сегодня у него там не было. — А ведь точно", кивнул Дарк. "И когда вы попросили его вернуть кошелек, он даже не задумался, развязал привычным движением. Вот-вот, я тоже обратила на это внимание. Я и сама на этом попадаюсь. всякий раз, когда хочу узнать время, скидываю руку, на которой носила часы. Часы на руке, изумился к посольства." Это же какого они должны быть размера. Очень маленького. Она Орленда недовольно покатились все, кроме Наташи. А думаю, часы мы обсудим потом, сказал Вистарий. Просто полагаю, можно было бы неплохо заработать, если бы кто сумел изготовить часы такого размера. Ты слишком давно работаешь казначеем. Недовольно буркнул Вистарий И уже забыл, с какой стороны меч держит одна прибыль Номе. Продолжайте, госпожа призванная. А Наташа не любила, когда к ней так обращались, словно видели в ней не личность, а какой-то инструмент, который появился по воле высших сил. Хотя, конечно, в чем то это и соответствовало действительности. Но именно это понимание заставляло ее не любить такое обращение еще сильнее. Она слегка поморщилась, однако высказывать претензии не стала. Ну вот, посла Альхер Тривер не знал в лицо и потому не догадался, с кем разговаривает. Наташа замялась. Честно говоря, я сначала подумала, что посол в сговоре с Реваром И получил плату за что-то. Возможно, это была взятка. Под яростными взглядами Вистария Рока и Дрима Орленда девочка поспешно подняла руки и прежде чем те что-то выскажут, затараторила. Но я быстро отказалась от этой мысли, когда узнала о Рикнарте больше. Теперь я думаю, что его просто перепутали с посланником от кого-то из посольства. Убийца догадался, что если он не уберет Рикнаерта, то его разоблачат. вы понимаете, к чему я веду? Вестарий мрачно кивнул. В посольстве завелась крыса. Наташа облегченно вздохнула. По крайней мере, не она это озвучила. Ну вот. В тот момент, кажется, посол еще не знал, кто эта крыса. Иначе не повернулся бы спиной, но он в последний миг что-то заподозрил и даже успел достать свой нож, но сделать ничего не успел. А дальше? дальше идут мои догадки. Убийца вовсе не собирался убивать никого, но сделал это без колебаний. А дальше он забрал коня, на котором приехал, и тут видит, что стояла напротив, которого он убил, посла, осталось пустым. Почему это ему не понравилось, не спрашивайте. Когда его поймаем, можем спросить. Как бы то и ни было, он потратил некоторое время на взлом замка, стойла с конем посла и перевел его в стойло, которое освободил его конь. Отсюда и возникла путаница со временем. мог бы тело перенести. Вставил Аред Это было бы слишком заметно. Одно дело на полу конюшни следы коня, а другое след перетаскиваемого тела. Я же говорю, убийца торопился от того и не мог как следует задуматься над ситуацией. Иначе не стал бы заниматься ерундой. Создав картину, будто посла убили в тот момент, когда он собирался уезжать, убийца уехал на своем коне. «А Она конеревара, а вы хотите сказать, заинтересовался Дарк? Наташа сморщилась. У меня тут целая теория была. Помните, конюшню в доме посла. Я говорила еще, что ее взламывали. Взламывали? вскричал Орленд. К нему удивленно обернулись. Ну да, вас же не было там, кивнула девочка. Да, ее взломали и куда-то ездили на одном из коней. Вот я и построила теорию, как убийца взламывает конюшню, забирает коня, едет на нем в гостиницу, убивает, а потом возвращает его на место. И тут Наташа вздохнула. И тут Мэкельс сообщает, что нашли коня-ревара. И вся моя теория разлетелась вдребезги. Кто и куда забирал коня посла, так и осталась загадкой. Впрочем, ревар по-любому выходит на первое место в списке подозреваемых, если убийца разъезжает на его коне как на своем. Понимаете? Ключ от стоила с конем посла был у посла в сапоге, от того, где стоял конь убийцы, висел на гвозде, где ему положено. А растак Ривер сам отдал медальон убийце и разрешил пользоваться конем. А значит, они знакомы друг с другом. Так что дальше мне надо было только подтвердить свои подозрения, поскольку этих догадок все таки мало. Альхерд Ривер мог сказать, что ключ у него украли. Так что когда я поднималась к купцу, я была почти твердо уверена, что он знаком с убийцей. Наташа и завернулась и достала сумку, вытащила портреты. Я даже эксперимент провела и показала вот эти рисунки. Хоть он и утверждал, что никого здесь не знает, но его взгляд постоянно задерживался на этом портрете. Наташа подняла лист, на котором был изображен посол. Потому я была почти уверена, что именно с ним он встречался в день убийства и именно ему отдал кошелек с деньгами приняв за посланца от кого-то из посольства альхир триварет не дурак и если рекнерд сумел убедить его в этом значит посол уже давно подозревал что-то нечистое в посольстве и занимался собственным расследованием А поскольку он ни в ком не был уверен, то не сообщил о своих подозрениях даже вам, господин Вистарий. Тот, вопреки опасениям девочки, возмущаться не стал, только головой покачал. Да уж, полагаю, и в гостинице он оказался отнюдь не случайно. В общем, судя по всему, ему оставался последний шаг, чтобы найти а, крысу, потому его и убили. А что насчет коней? спросил Орленд. Наташа пожала плечами. Самой пока непонятно. Вот поймаем Ривера и спросим, и надо будет все таки выяснить, кто и зачем брал коня из конюшни посла?» Девочка задумалась. Хотя, может, статься этот кусочек совершенно от другого пазла. Тихонько пробормотала она и тут же встрепенулась. В общем, после беседы я еще больше укрепилась во мнении, что купец виновен, но всех моих догадок все равно недостаточно. Но не могу же я обвинить его на том лишь основании, что он слишком долго задерживал взгляд на портрете посла. Отсутствующий кошелек на поясе тоже не довод. Как и то, что кошелек, найденный у посла по стилю, подходит к одежде Ривары. Потому и решила еще посмотреть вокруг. Уже в конце задала вопрос про его ключ от конюшни, ведь он всем говорил, что коня украли, взломав дверцу. А мы уже знали, что ключ в сапоге посла. Не выдержал Дарк. Девочка кивнула. Ну да, один в СПГ посла, второй висит там, где ему положено. И Ривар явно занервничал и сказал первое, что пришло в голову. Отдал, мол, конюху. А ведь мог сказать, что отдал тому человеку, с кем встречался. Он ведь сразу построил свое поведение так, что встречался с кем-то из своих осведомителей, работающих у конкурентов как я поняла, тут это обычное дело, и потому в гостинице персонал совершенно нелюбопытный. Наверное, только тут и могло такое произойти, как раз вследствие полного отсутствия любопытства у служащих, Специфика работы. И потому, что конюшня после десяти вечера остается практически без присмотра. Думаю, Риверы сам понял, Что сморозил глупость, это ведь легко проверяется. Потому едва я отправилась проверять его слова, он собрал вещи и приготовился бежать. И на его счастье, ему подвернулся уважаемый маг с его конем. А на Гонса, Эрита окружающие посмотрели, как на врага народа. Тот даже поежился. Наташа поспешила ему на помощь. Оно сейчас по морю размышлению, я даже довольна. Что все так получилось? Что? Удивился вистари. Понимаете, все равно ведь всего этого недостаточно, чтобы обвинить Альхерта Ривара. думаю, подумав, он смог бы все объяснить и оправдаться. А вот то, что он ударился в бега, объяснить будет гораздо сложнее и как говорил Меккель, бежать ему с острова совершенно некуда, так что рано или поздно, но он попадется. А когда это случится, нам станет известно и имя убийцы. Кстати, хлопнул себя пол Бубгонс Аред. Я не знаю, насколько это сейчас важно, но вот он достал из мешка, который таскал с собой, папку. Тут то Что ты просила? Отчеты магов с Верфий по поводу расспросов посла империи. Она дальше испуганно уставилась на довольно-таки толстенькую папку. Я потом посмотрю. А вы можете своими словами рассказать, что там? Если коротко, то посол, похоже, выходил на связь со всеми ближайшими верфями. И расспрашивал их по поводу расценок на корабли. А также узнавал, по каким ценам продавались корабли в Империю. Причем, похоже, он спрашивал не только владельцев, но и казначеев Верфи. Если Империя собиралась сделать крупный заказ, его интерес понятен. нахмурилась девочка. Но почему он делал это лично и почему интересовался прошлыми поставками. Через кого они шли? Через меня, ответил Орленд. Наташа даже вздрогнула от неожиданности, совсем про него забыла. Господин посол и у меня спрашивал расценки на корабли. Понятно, девочка вспомнила о счетах, которые хранил посол, и об известной ей привычке Рекнерта записывать все расходы. И поверила в это хотя такая экономия показалась ей чрезмерной и странной ладно потом внимательней почитаю может станет понятней, что именно интересовало посла но полагаю вовсе не случайное совпадение что альхирд ривар владелец одной из крупнейших верфей республики а посол интересовался расценками разных верфей на корабли «А "Ведь правда", нахмурился Гонс Аред. "Я немедленно сообщу об этом Мекальо. Пусть он проверит это направление". Расстались у дома госпожи Клонья. Имперцы сошли сразу, заявив, что разыскать сбежавшего купца, повинного в смерти их посла и личного друга императора, для них дело чести. Хотя девочка подозревала, что для них разыскать купца не столько вопрос чести, сколько жизни, она благоразумно оставила эту мысль при себе. Едва Наташа Арыт и Ворон вошли в дом, как госпожа Кулонье подняла жуткую суматоху, руководив сбором продуктов на стол и командуя служанками. Оказывается, приходил посыльный от Мэкаля и сообщил, что ее подопечная почти раскрыла дело. Девочка покраснела, но захваливать себя все же не дала, заявив, что пока убийца неизвестен. Ах, да, он просил передать вот это. Кланяя царственным жестом взяла со столика конверт и протянула девочке. Что это? Наташа взяла пакет, отошла к окну и там скрыла, прочитала первый лист, взяла второй, третий. Остальные, подождав немного, сели за стол. Госпожа Клонье, правда, хотела позвать подопечную, но ее удержал Эред. Я уже видел у нее такое лицо, она все равно откажется. Пусть посмотрит то, что ее там заинтересовало. Нос госпожи Клонье мелко задрожал от гнева. В следующий раз, возвестила она, сначала будет еда, и только потом дела. Эх, старая яростяпа, не сообразила. Наташа присоединилась к ним минут через десять. Это отчёт о стражниках, пояснила она, накладывая себе на тарелку овощей. Ну, помните, дядя Гонс, я просила провести опрос людей на улицах. Так вот, несколько человек, примерно в половине девятого видели бешенном мчащегося всадника. Было ведь уже не так уж и рано, и прохожих хватало. В общем, он многих побеспокоил. Естественно, его запомнили. Девочка взяла вилку, воткнула ее в морковь и замерла. Теперь я совсем ничего не понимаю, вздохнула она. Если бы убийца приехал на коне из конюшен Журдеса Валерия Ракнерта, тогда все было бы понятно, он спешил вернуть его на место. но мы уже выяснили, что убийца ездил на коне Альхерта Ривера. «Возможно, это обычный всадник. Просто спешил куда-то, пожал плечами Арт. "Возможно", буркнула девочка. "Только вот описание коня, который дают люди, совпадает с конем Рекнарта, которого брали из конюшни, как мы выяснили, а всадник кутался в плащ при этом лицо под широкополой шляпой. Это, конечно, тоже ни о чем не говорит. Описание коня может быть простым совпадением, да и вряд ли его хорошо разглядели, но все же, все же не дает мне покоя этот третий конь. А где нашли коня, Ривара? Сейчас? Арыт торопливо проживал, проглотил пищу и поднялся. Вернулся он через минуту, неся карту города рыс прямо на полу, поскольку стол был заставлен едой. Госпожа Колонье медленно поднялась явным намерением что-то высказать племяннику, но не стала, заметив, как Арет, Наташа и Дарк дружно опустились на пол. Тот ткнул ее племянник в карту. Хм. Наташа задумчиво разлохматила волосы не совсем другой конец города и даже вроде как недалеко, но эти два района разделяет речка. Хотя мосты там есть, но вряд ли тогда никто не заметил бы одинокую лошадь раньше. Если предположить, что убийца добрался куда хотел и отпустил коня, то как далеко он может уйти? Это же не дикий конь, пожал плечами Аред. «Отойдет в сторону, найдет травку и там останется. многих коней так и тренируют, чтобы они ждали хозяев там, где их оставят. Нет, если надолго оставят, то они, конечно, уйдут. Но вряд ли далеко. Девочка изучила карту. То есть убийца бросил коня в этом районе. А одинокого всадника видели? Наташа достала листы и стала высматривать адреса, а потом сравнивать с картой. Тут, тут, тут и тут. Как раз на улицах, ведущих от гостиницы к дому посла. Бр, она отчаянно затрясла головой. Я совсем запуталась. Откуда взялся еще один конь? Куда же в конце концов уехал убийца? Я хочу поговорить с Альхер-тамриваром. Я очень хочу с ним поговорить. А пока, пока его ищут, да. Девочка схватила листы. Еще раз поговорю с этими людьми. Дарк, пожалуйста, попросите подогнать карету тот посмотрел на взбудораженную девочку и пожал плечами, решив, что лучше не спорить. "Я с тобой", поднялся и Эрд. "Карту захватите, пожалуйста". В скором времени карета отъехала от дома госпожи Клонье и понеслась по улицам Маригата, Кучер, которому не дали толком отдохнуть, Что-то ворчал себе под нос про сумасшедшую призванную, но его мнение мало кого волновало.